Глава одиннадцатая «Теперь мы пойдем на ферму», — с волнением сообщила сыну Зои. Ей иногда казалось, что Харис слепой, что она рассказывает ему о мире так, будто сам он не может его увидеть. Но ведь было трудно разобрать, что он понимает, а что нет, что ему нравится, а что не нравится. Тут все было просто, но в остальном Зоя просто заполняла пустоту. А ведь люди иногда говорили с бесконечной жестокостью. «О, как это мило! Повезло тебе, молчаливый малыш, мне бы такого!» «Там есть коровы, овечки, куры», — добавила Зои. И тут и в самом деле прямо перед машиной возникла курица и встала, уставившись на машину маленькими глазами-бусинками, словно вообразив себя пограничником. «Привет, миссис курица», — сказала Зоя, открывая дверцу. «Можно нам проехать?» Курица не сдвинулась с места. Зоя осторожно вытащила Харри из машины. «Эй, есть кто?» — крикнула она. Ленокс никак не мог бы откликнуться. Ни один фермер не сидел дома в такое время дня. А Нина крепко спала. Она поднялась вместе с Леноксом в 4.20 утра и приготовила ему чай, пока он ходил доить коров. Утро выдалось очень холодным, и Ленокс был благодарен Нине за то, что она заботится о нем. К сожалению, живот слишком утомлял ее. И она тоже, выпив чая, вернулась в постель. Всего на несколько минуток. Просто пока Ленокс не вернется. Просто прочитать несколько страничек Эммы. И тут же Нина провалилась в сон. И даже не шелохнулась, когда Ленок топал в кухне, принимал душ, переодевался. И снова уходил, чтобы проверить, что делают парни на Нижнем Лугу и почему они не делают это быстрее. Ленокс лишь посмотрел на спящую Нину, прозовевшую и нелепо огромную. Каждый раз, когда он думал, что еще увеличиться просто невозможно, она как будто в то же мгновение становилась еще больше. Он улыбнулся, представив, как было бы здорово забраться в постель рядом с ней и уткнуться в ее шею. Потом встряхнул головой и отправился искать инструменты, чтобы поправить кладку садовой стены. В общем, Зоя стояла в одиночестве в грязном дворе фермы под злобным взглядом курицы. А Харри оглядывался вокруг с таким видом, словно Зоя доставила его на луну, чувствуя себя обманутым. Наконец, Зое удалось уговорить Харе пройти по грязи в его новеньких желтых резиновых сапожках, которые подарили ее старые подруги из детского сада. Наконец, они обогнули курицу, не спускавшую с них подозрительного взгляда. Зоя мельком подумала, а может ли курица их клюнуть? Но вскоре ее внимание привлек синий фургон, на котором ее привезли накануне. Ни одна работа», — сказала себе Зоя с некоторой грустью, — «а сразу две». В ярком свете дня фургон выглядел довольно мило. Винтажный автобус, выкрашенный в светло осенний цвет. Зоя подергала заднюю дверцу, оказавшуюся незапертой, и открыла ее. И задохнулась. Это воистину было необычно. То, что вы видели внутри, казалось гораздо больше того, что вы видели снаружи. Это немножко походило на некий книжный вариант — «Корабля путешественника во времени» из сериала «Доктор кто». Прежде всего, вас приветствовали вдруг развернувшиеся пневматические ступеньки, хотя рядом с ними был и пандус, который Нина устроила на тот случай, если к ней заходили инвалиды-колясочники или мамочки с детскими колясками, а также для того, чтобы вкатывать в фургон коробки с книгами. С одной стороны расположилась художественная литература, с другой — научно-популярная. В дальнем правом углу яркие подушки и крошечный столик обозначали детскую зону. В темно синие полки по центру опоясывал ремень, который удерживал книги, когда фургон поворачивал на углах, а впереди находился небольшой шкаф, привенченный к полу, для разных припасов бумажных пакетов, кассового аппарата и картридера, и рядом маленькое сиденье для продавца. В задней части фургона стояли полки с книгами, а в центре потолка висела прекрасная маленькая резная люстра. с оленями головами. Пол фургона устилали старые персидские коврики, которые Нине приходилось чистить пылесосом каждый день, от отчего она рада была избавиться хоть на время. Между верхней частью стеллажей и крыши фургона тянулись крошечные окна, так что внутрь проникал дневной свет. И еще он лился сквозь открытую дверь. Все это просто зачаровывало. Зоя осторожно шагнула внутрь, а Харри прямиком помчался в детский уголок, широко раскрыв глаза. «Нет!» Испугалась Зои. Маленький, ты не должен трогать книги, не надо. Они для продажи, не для тебя. Я тебе почитаю что-нибудь вечером. Пари посмотрел на нее, а потом с вызывающим видом схватил книгу о динозаврах, которую уже приметил. Ну, ладно, только ты поосторожней. Конечно, книжные запасы на самом деле были не так уж и велики, но все это было тщательно подобрано, так что если у вас было настроение почитать какой-нибудь философский триллер или толстенький исторический роман... или книгу о современном положении в мире, что ж, все это можно было здесь найти, причем лучше из лучшего. И не только новейшая, хотя современных изданий хватало по обе стороны прохода, но была здесь и безупречная коллекция мировой классики. И Зоя показала, что здесь есть все те книги, которые она любила всю свою жизнь. Зоя увидела полную подборку серии «Школа Шале». Мать обычно позволяла ей брать эти книги в библиотеке. И комплект изумительных романах, о Шардлейке, и все трагедии великих альпинистов, которыми Зоя некоторое время увлекалась, будучи подростком. И куда больше книг Филиппа Ларкина, чем можно было ожидать в книжной лавке размером поменьше многих гостиных, и еще тут был большой отдел школьных учебников. Тот факт, что здесь нашлось так много ее любимых книг, тут же заставил Зою подумать, что и все остальное на этих полках должно и понравиться. Словно леди, владевшая лавкой, успела заглянуть в голову Зои и вычислить чем она будет наслаждаться. И еще это вызвало у нее мысль, что ведь до сих пор Нина казалась ей пугающей. Сама Нина была бы чрезвычайно удивлена, если бы услышала, что о ней говорят как о пугающей. Но оказался человеком, любящим такие хорошие книги. Подумать только. Здесь было даже автостопом по галактике. И премудрости ангелов, и Пэт Баркер, и Кейт Аткинсон, и Андреа Леви, и Луи де Берньер. Такой человек мог быть только очень хорошим. Наверное, это странная идея, что можно подружиться с кем-то, просто осмотрев его книжные полки, но за искренне в нее верила. Она схватила новенькую биографию принцессы Маргариты и старый, но в прекрасном состоянии томик Антонио Форстер и тихонько уселась в углу рядом с Харри.